Глава 15, Новый год. Винницкая область, 31 декабря 1943 года. За корненным танки вышли на разбитую дорогу, обсаженную липами. Двигались колонной, никакого снега нет, всё перемешано. Одна чёрная земля кругом, а на ней то сгоревшая техника, то мёртвые, то разбитые орудия задирают стволы кверху. — Ваня, сообщи всем, — велел репнин. — Привал. Проверяем мать часть. Танки остановились рядом с другой колонной, студы и изисов с прицепленными орудиями. Когда Геша выбрался из танка, тишина не сразу проникла в его сознание. В ушах всё ещё стоял гул мотора. И вдруг всё смолкло. А уж звяканье ключей, забористый мат или даже звонки с оттяжечкой удары кувалдой — это почти что тишь. И вдруг неподалёку затренькала гитара. Кто-то прошёлся по струнам умелой рукой, перебрал аккорды — и негромкий, но приятный мужской голос запел. Тёмная ночь, только пули свистят по степи, только ветер гудит в проводах, тускло звёзды мерцают. Вот теперь-то затихло всё. Замерли кувалды, утихли голоса. Танкисты выпрямились, стояли молча и слушали. И когда звон струн растаял, все на минутку стали задумчивей, а когда сели и по новой заматюгались, то шёпотом, словно стесняясь после таких-то слов. Тащи командир! Высунулся Барзых из люка. Танки? Где? Разведка доносит, впереди идут, скоро покажутся. Штук четвёрок и пантер. Встретим. Пожал плечами Геннадий. Делов-то. Он обернулся назад. Танки первого и второго батальонов покажутся не скоро. Катукову срочно понадобилась подмога тяжелых исов. Хоть заводы и работали без продыху, но сходу выпустить тысячу танков им не под силу. Нехватка всё ещё чувствовалась, так ведь и масштабы уширились. Что ж тут делать? На привале почивало два десятка танков из третьего батальона, но их-то как раз и не было видно за какими-то развалинами, то ли коровниками, то ли ещё чего. Если немцы даже и заметят его единственный танк, то всё равно попытаются расстрелять колонну автомашин. А почему они должны его замечать? Укроемся. «Иваныч, заводи, спрячемся вон за тот сток». «Ага, подманем, что ли?» «Ну, типа того». второй укрылся за стогом, но тут весь план Репнина рухнул. Пожаловали две ИСУ-152, мощные махины, недаром прозванные зверобоями. Их снаряды вскрывали любую броню с 3-4 километров, сносили башни тигром или оставляли в бортах своих жертв огромные пробоины. Не зря же немцы прозвали ИСУ консервными ножами». Неподалёку находился не то длинный сарай, не то скотный двор, крытый соломой, и самоходки спрятались там. Артиллеристы, забеспокоившиеся было, сразу успокоились. Не надо было пушки разворачивать, есть уже кому фрицев встретить. Немецкие танки показались километра за два. Серенькие коробочки. И мигом прибавили ходу, разглядев грузовики. Зверобой дали залп, когда до «Пантеры-четвёрок» оставалось километра полтора. Долгие мощные выстрелы ахнули, И один из немецких панцеров мигом загорелся. Сразу было видно, что бьют самоходки. У танков пламя и дым вылетают вперёд, а у УСУ — вверх. Второй залп бабахнул. Ещё две коробочки загорелись. Тут ход у немецких танков заметно поубавился. «Бронебойный», — скомандовал Геша. «Есть бронебойный», — отозвался Барзых. «Готово». «Саня, следи за немцем. Как только борт покажет, сразу сади». «Понял». Когда зверобои покончили с шестым танком противника, одна из пантер удачно подвернулась и Федотов выстрелил. Снаряд угодил кошке в бок и удачно а шлюки повышибала. Немцы тоже стреляли. Соломенная крыша сарая, под которой прятались самоходки, загорелась, но зверобои сначала довели счет до восьми подбитых и лишь затем покинули полыхавший сарай. Незаметно опустилась темнота, и зарево делало ее еще черней и непроглядней, А в поле яркими факелами горели немецкие танки. «Штук семь или восемь ушло», — сказал Репнин, будто раздумывая. «Иваныч, прожектор цел?» «Это который инфра... инфра-инфракрасный. «Да что ему сделается?» «Ставь тогда. Ваня, вызови Лехмана. Скажешь, что мне нужен взвод или два с этими самыми инфракрасными осветителями. Наведаемся немцам в гости. Да, и пусть прихватит пару БТР с пехотой». И минуты не прошло, как за коровниками или амбарами зарычали дизели, и к колонне артиллеристов вышли 8 троек с поблескивавшими прожекторами на башнях. Бронетранспортеров, оборудованных для ночных рейдов, всего-то два и было, а больше и не нужно. 102 двинулся впереди, прямо через поле, где догорали немецкие танки. Оставив поле позади, ночные охотники выбрались на дорогу, изъезженную гусеницами пантер и четверок. Т-43 катились быстрее фрицев — поэтому вскоре догнали немецкую колонну. Танки противника двигались неторопливо экономичным ходом, включив фары, так что можно было быть уверенным, никто из панцерзальдаттен не разглядит в потемках русские танки и не услышит за грохотом собственных машин. А 43-ки со своими глушителями и резинками вовсе казались бесшумными тенями на фоне ревущих и лязгающих панцеров. Добравшись до какой-то деревни, немецкие танки остановились, растянувшись вдоль единственной улочки, где уже почевала не менее танкового взвода. «Заходим с юга, со стороны огородов». «Есть, товарищ командир». Лупить по немцам издалека было можно, но тогда пришлось бы открывать не прицельный огонь, а просто бить по площадям, что глупо. Видеть же мишени ночью можно было лишь метров за 200 с небольшим, дальше инфракрасная подсветка просто не доставала. Малым ходом Т-43 прокрались, задами выезжая на позицию. «Строимся в линию». Первым выехал 102-й, репнин приник к ночному прицелу. Силуэты немецких танков были едва видны, до них было метров 250, но попасть было нетрудно. Со сдержанным рычанием подвернул танк Леони Лехмана. За ним выстроились остальные, походя на расстрельную команду. Открывать огонь со стороны огородов было самой разумной тактикой. Отсюда была видна большая часть пантер с четвёрками. Лишь две или три заслоняли дома. «Бронебойный!» «Есть, готово! Саня, целься по-крайнему слева, видишь? Там только задняя половина, в неё и зафигач!» «Есть!» Башня плавно развернулась. «Выстрел!» Грохот, как показалось репнину, вышел оглушительным. Краткая вспышка осветила и танк, и покосившийся забор, и тут же, словно огненная роза, расцвела на борту пантеры, а в следующую секунду её башня поднялась на столбе клубившегося пламени, геше, показавшимся осыпительным. Тут же ударили танковые орудия еще двух взводов. Снаряды входили в борта немецких машин легко, как будто и не броню они пробивали а фанеру. Огненные вспышки, снопы искр, клубы подсвеченного дыма залили всю улочку мерцавшим сиянием, переходившим от яркой желтого и алого до бурого и багряного. цветы захватывали и огороды, смутными пятнами выделяя танки первой гвардейской, а уцелевшие хаты застила разгоравшееся пожарище, прикрывая советских танкистов. «Уходим!» Михаил Иванович сдал назад, выходя из-под возможного удара, и пристроился в хвост танковой колонны. Ляхман опередил Репнина, прежде командирского покинув огороды. Над деревней плясали огни и шатались тени, перебегали скрюченные фигурки. «Санька, беглый огонь!» Федотов выпустил один за другим пару осколочно-фугасных, добавив сутолоке пущего ужаса. Мотострелки из БТРов расщедрились на длинные очереди из пулемётов. «Уходим!» Вернулись без потерь и решили вместе с автоколонной не задерживаться, а продвигаться к ближайшему селу, оставленному немцами. Репнин вместе с капитаном, командовавшим артиллеристами, разбили всю технику на группы, так, чтобы каждый танк с прибором ночного видения вел за собой грузовики и КВ, на которые никаких инфракрасных прожекторов не ставили. Их водители ориентировались по танковым габаритным огням на корме. Первым двинулся Лехман. За ним покатили два грузовика с орудиями. Иваныч пристроился следом. За ним, как за ледоколом, шли КВ-1М и грузовик с Кунгом. Не зажигая огней, в полной темноте, колонна одоляла порядка 20 километров, когда впереди показалась Грушевка. С виду деревня оказалась покинутой. но ну затем Репнин разглядел чёткий силуэт зенитной самоходной установки. У немцев таких не было. И Геша облегчённо вздохнул. «Вроде наши стоят». Вань, вызови Лехмана, скажи, пусть пошлет разведку. Есть. Один из БТР тут же уехал. Не дай же околицу он остановился и дальше разведчики двинулись пешком. Стрельба, которой опасался Репнин, не поднималась, а вскоре Лехман сообщил, что все чисто. В селе стоит дивизион ЗСУ 37. ЗСУ 37 была первой советской серийной ЗСУ на гусеничном шасси. Выпускалась с 1944 года. В нашей реальности была одноствольной. Вперёд! Село было брошено, да и домов, в которых ещё можно жить, насчитывалось в Грушевке немного, по пальцам одной руки пересчитаешь. Репнин обошёл сельский клуб и обнаружил в одной из комнат роскошную голландскую печку. Почти все изразцы были давным-давно расколочены и пустые места замазаны штукатуркой. «Переночуем здесь», — решил Геша. «Иваныч, на твоей совести печка и дрова. Мы с Сонькой заколачиваем окна». А тебе, Ваня, поручается самое ответственное задание. Организуй нам пир горой. Товарищи, вы хоть помните, какой сегодня день? Через час Новый год. Бедный ахнул, хлопая себя по бокам, и быстренько сориентировал барзых. Видимо, намекнул, где заныкал разные вкусности. Вроде бы сам Михаил Иванович из Воронежа, а хомячество чисто хохлятское. Заколотив окна и утеплив их, Репнин и сам сбегал в танк, С самой Москвы он хранил заветную бутылочку советского шампанского. Вот и пришло время. Геша вздохнул. Вообще-то бутылок было две, но одну они уговорили с Наташей. Скорее бы кончилась эта клятая война. Стол застелили вместо скатерти немецкими плакатами, сорванными со стен. Ein Kampf um Deutschland, Schuftwaffen für die Front, der Deutsche Student, Kampf für Führer und Volk. А самый поганый был написан на украинской мове. Вставайте в ряды СС Стрелецкой дивизии Галичина до захисту своей батькевщины в братерстве сброи с наикрайшими воинами свиту. Вступайте в ряды дивизии СС Галичина для защиты своего отечества в братстве по оружию с наилучшими воинами мира. На него Барзех торжественно водрузил фляжечку со спиртом, который Иваныч сознанием дела развел водой, натопив ее из снега. Печка к этому времени уже гудела, медленно отдавая жар. Когда до Нового года оставалось 20 минут, к экипажу 102 заглянули Лехман с Каландадзе. Уразумев, что они едва не пропустили великий праздник, ринулись вон и вскоре вернулись с гостинцами. Репнин достал трофейные часы. Но бой курантов можно лишь представить себе. Ёлочки нет, мандарины — это и вовсе из-за разряда снов. Зато есть шампанское. А то, что вместо бокала мятая кружка с пробкой в ручке, чтобы держаться, когда в ней кипяток, так это фронтовая специфика. Наливай. Каждому досталось понемногу, и вот кружки до да стаканы сошлись. С Новым годом! Ура! Из воспоминаний капитана Н. Борисова. И вдруг автоматчики приводят двоих в немецкой форме. Как сейчас помню, глубокая ночь, мы стоим на танке командира роты. Взводные и ротные собрались на моторной части, чтобы разобраться, где находимся. Тут этих приводят. Командир взвода автоматчиков тоже с нами находился. Азербайджанец Рафик Афиндиев. Пехотинцы к нему обращаются. «Товарищ командир, мы тут двоих поймали, но они молчат». Ротный говорит. «А ну-ка, садони его автоматом по башке, только не зашиби». Тот прикладом ему бабах, этот скрутился, а потом закричал и закричал по-русски. Тут всё стало ясно, а мы не подозревали. Ротный задаёт вопрос. «Что будем делать?» «Мы молчим». Не сообразили ещё, ведь очень быстро всё произошло. Тут трафик говорит. «Товарищ командир, я с изменниками на одном танке не поеду». Ротный махнул рукой, и автоматчикам всё стало ясно. И когда их подхватили, вот тут они заорали. Ротный приказал «Остановитесь», спрашивает их «Откуда вы?». Один говорит «С Украины». Что-то начал по-украински рассказывать. А второй русский с Урала. «И чего вы тут?» «Да вот в плену были, а тут ездовыми». Автоматчики подтверждают, где мы их взяли, стоят повозки с противотанковыми минами. Ага, значит, эти сволочи везли мины против нас. Но тут их быстренько за сарай, очередь и всё. Были и нет.